Сказ первый. Свинопас колбасий. В молодости Степан Емельянович не в богатстве жил. Отец свой из крестьян был, а землю не пахал. Другое занятие придумал. Перебрался в город посад да и стал свиней разводить. Умный мужик. Степан в отца смекалкой пошел. В ту пору княжил в посаде Переслав, он торговлю с иноземцами поднял, заморских купцов приваживал, богател вольный город посад, а Емельян Солонину делал и сбывал иностранным гостям. На ура его Солонина шла. Вот, потихоньку, и семья, в гору шла. А кому свиней пасти? Ясно дело, по Степанов свинопасы наладили. Скучно свиней пасти. А выгон как раз был под окнами княжьего терема. Аккуратно выгона конца со светелки княжьей дочери Марьюшки выходила, А Марьюшка норовистая девица. Можно сказать, с младенчества при отце в палатах с иноземными гостями сижила. Вот она слушалась всяких диковинных историй. Все ей наше русское не нравится. Все и чудеса заморские подавай. Даже еду нашу не принимает. От щей докажен да отрез отказывается. Повариха с ног сбился придумать, чем дитятка ненаглядная накормить. Так над них и сидела. А почему? Купец один пряности заморские привез. Повариха сперва перец в тесто клала, не ест княжна. Все пряности перепробовали, на ванили остановились. Вот и ванилью княжней издабривала повариха выпечку. Раз еда иностранная, то Марюшка от нее не отказывался, а худая и не была. Не-не, нормальная девушка, здоровая, вот она только для виду и кривлялась, а втайне и ела по нашему, кто ее знает. А ларь с перцем в кладовой не тронутым стоял, что с перцем делать не знал никто. Пасет, значит, Степан свиней, а Марюшка из светелки на них глядит. «Скучно, Степан!» — вот он и вырезает норчиком свистульки разные, да играет на них. «А свиньи, как вы знаете, умные животные, на одной свистульке заиграет, свиньи разбегаются, в другой свистульк свистнет, все свиньи тот как тот». Марьюшка смотрит, да девиц. «Чудеса, да и только волшебство!» Очень она млела от заморских рассказов про чудеса и колдовства разные. И хочется ей эти дудочки волшебные получить. Посылает мамку-няньку на луг, а так как раз сестрой родной поварихи приходится. Стала мамка-нянька у Степана Свистульки выпрашивать. Степану смешно, как вид Свистульк, а сам набивает. Слыхал про чудачество Марюшки. Пускай сама приходит на луг. Здесь изговоримся. А ведь вышла княжна из стеремок свинопасу. Стала просить волшебные свистульки. Степан все и показал, рассказал. Подула княжна в одну свистульку. Свиньи разбежались, подула в другую. Все тут, как тут. А нянька про себя думает... «Сейчас запрось, Степан, за чудо богатства немерены. Князь Переслав ни по что на этот денег не даст, да отругает И предложила нянька за свистульки ларь с заморским перцем». «Согласился Степан. Пригнал ложь, да и вывез ларь домой». Стала Марьюшка в свистульки играть». Пошла на княжий скотный двор, заиграл на дудке этой, а свиньи ее не слушают. Поняла княжна, что у Степана не только свистульки волшебные, но и свиньи тоже. А ведь что выдумала? Поменял-таки княжих свиней на Степановых. Свинья не есть свиньи, а его свинопаса... Колбасием его звали брагой три дня нянька поил, вот он и не разумел ничего. Пьяньте с поискать? Три дня на браге колбасить для него привычное дело. Одним словом развлечение у княжной свиней дрессирует. Даже сам князь поверил, что свиньи не просто так слушают парежку, а благодаря волшебным свистулькам. А у Степана меж тем свиньи княжьи. Добрые, большие, да жирные, да ларь с перцем. Жалко такое добро на солонину пускать. Думал, думал Степан, да и надумал. Короче, в кишки мелкого мяса набил с перцем, да разными приправами, да и повесил коптеть. Ну, как рыбу коптят. А вышло яство вкуса немеренного. Смог. Первым делом князю и книжнее понес на пробу, после одобрения отца Емельяна, конечно. Князь-девица чуду. И признали отрока Степана мастером. Выдал князь ему грамоту на торговлю этой самой едой невидной, и по Руси, и в заморские края. И стал Степан купцом настоящим. Долго думали, как это блюдо невиданное назвать. Смеется Степан. Почуднее название надо придумать, чтобы наше русское им было блюдо этому. Вспомнил, что вечно пьяного свинопаса княжьего колбасием звали, и назвал Степан новую еду из свинины колбасой. Да чтоб все знали и помнили, что колбасу не германцы». А свои изобрели и не в Западной Европе придумали. Это наша исконно русская еда. И придумал ее купец Степан Емельянович из славного вольного города Посада. Так-то. И едят эту самую колбасу, как закуску к мельному питью. Кольцо колбасы до краю хлеба. А немцы из нашей колбасы придумали бутерброд соорудить». Колбасы и дольку и да доломки хлеба врать не буду. Бутерброд есть, выдумка немецкая, а колбасу на Руси изобрели. Так-то.